Глава восьмая Я проверил Эла вдоль и поперёк. За три дня мне удалось просмотреть множество воспоминаний Лаврентия, истратив на это целых три формулы проверки памяти. По одной ежедневно. Я ждал, когда ячейка вертикали восстановит заклинание, а затем снова отправлял его в голову Элла. Так тщательно я раньше никого ещё не проверял, Да я опасался так делать. Объект мог почувствовать проверку. Но Лавров ничего не заподозрил. Каждый вечер он был слегка навеселе, потому что выпивал за свою свободу, а в таком состоянии вообще сложно что-то заметить. Вот он и не замечал. И каждый раз я проникал в его память все дальше, просматривал даже самое интимное, предназначенное для чужих глаз — Моральных мук при этом я не испытывал, даже когда казалось, что подглядываю за человеком через замочную скважину. Но и никакого удовольствия при этом не получал, а даже наоборот. Проверка правды была крайней мерой. Но в итоге — ничего. Да, теперь я знал много чего из воспоминаний сердцееда Лаврова. Его любовные интрижки, его горячие постельные развлечения, его пьянки, драки из-за девушек, ссоры с отцом и постоянное вранье матери. А еще его прямолинейность и чувство юмора, его раздолбайство и природный талант в магии, достижения в учебе и попытки создать невероятный артефакт, чтобы повысить ранг до прозревшего мастера. «Я проверил все, до чего мне хватило умений дотянуться». Но все равно не нашел ничего, что указывало бы на связь Элла с моим отцом и попыткой моего убийства. И наверняка, узнав о том, что я покопался в его воспоминаниях, Лаврентий Эл Лавров разворотил бы мне голову, скинул бы меня с поезда или действительно создал бы проклятый артефакт, чтобы я мучился всю оставшуюся жизнь. Но он не знал, поэтому был счастлив от того, что едет, куда глаза глядят. И теперь свободен. Относительно свободен, конечно. Его матушка продолжала следить за ним через нательную метку, которую пообещала снять через полгода, когда Эл наконец, пройдет семейный ритуал. То есть практически никогда. Тем временем, счастливый Эл уже забыл про нападение колдунов и частенько переписывался со своей сестрой Ольгой посткрипторией, чаще всего сидя за чашкой кофе или бокалом пива в вагоне-ресторане. Он вообще оттуда почти не выводился. Написал Оле о том, что у меня появился друг, у которого я еще не увел невесту. Сообщил он мне на третий день путешествия. А она, знаешь, что ответила? Ответила, что не увел, потому что у тебя невесты нет. А если бы была, то увел бы. Я зловеще сощурился. Это была бы последняя глупость в твоей жизни. Злой ты, Илья! Поморщился Эл, после чего окинул взглядом пустой ресторан. «Но, жаль, конечно, что ты без невесты едешь. Не хватает компании дам. Или взять, к примеру, твою двоюродную сестрицу, Нонну Евграфовну. Вот её попрошу оставить в покое». Эл опять поморщился. «Ты ещё и зануда. Даже помечтать не даёшь. Вот была бы Нонна в этом поезде, то я бы даже соблазнять её не стал. Просто наслаждался бы её обществом. Чисто платонически. Признаюсь честно». Так я никогда еще не делал, но готов пожертвовать собой. «Да ты герой, Эл», — усмехнулся я. «Какая сила воли!» Знал бы он, что Нонна сейчас находится в соседнем купе и пробует на вкус очередной пирог моей няни, уже бы отправился на соблазнение неприступной девушки. Но он не знал. Он вообще мало что знал о моих делах, хоть порой и спрашивал, зачем я еду в такую глухомань. На всякий случай я проверил еще и своего помощника Виктора Камынина. Он служил у нас в доме уже много лет и был одним из секретарей отца, поэтому его надо было просмотреть. На него я потратил еще одну формулу проверки памяти, едва дождавшись следующего утра, и восстановление ячейки вертикали. Правда, это ничего мне не дало. Все воспоминания Виктора, которые мне удалось увидеть, касались только поездки и чисто секретарской работы. Билеты, размещение, услуги, оплата, договоренности. Хотя был интересный момент. Мой помощник, оказывается, в любую свободную минуту читал журналы со статьями о рысарях. Уж очень эти звери ему нравились. Их окрас, магические возможности, особенности ухода и прочее. Правда, не нравились цены. Это были невероятно дорогие звери. В целом, Виктор Камынин создавал впечатление человека верного, увлеченного и порядочного, хоть и немного тревожного. Зато пока я занимался проверкой Элла и Виктора, Нонна успела сделать из моего купе свой будуар, а заодно лабораторию, кстати, не такую уж депрессивную. В ее маленький зеленый чемодан влезло неожиданно много вещей, от платьев, щипцов для волос и губных помад до мобильной алхимической лаборатории и миниатюрной плавильной печи. Отонора от французской фабрики Мулин. Три дня я наблюдал, как кузина возится с набором пластинок из разных сплавов. Разглядывает их под микроскопом, капает из пипетки все новые растворы и сыплет порошок из китовой кости. Реакции всегда были разные, от густого дыма до тихого шипения. Получилась и пара небольших взрывов. Однако Нонна не прекращала попыток, не обращая внимания на провалы. Она помнила все рецепты, даже если там было больше сотни ингредиентов. Ее защитные очки пестрели разноцветными брызгами, как и фартук, а рыжие локоны часто выбивались из-под косынки и падали на лоб влажными от пара пружинками. И все три дня я думал о том, что алхимики из моего прошлого мира тоже были такими же увлеченными, Они также проводили эксперименты и искали новые рецепты по улучшению всего на свете, пока в итоге не сделали слишком страшные открытия. На четвертый день, вернувшись в купе после завтрака, я все же не выдержал. «Что ты делаешь, Нонни?» Она отвлеклась от микроскопа, выпрямилась и посмотрела на меня сквозь забрызганные раствором очки. «Это называется алхимия, Илья». «Серьезно?» Я подяснил ее плечом и сам глянул в микроскоп. «А ты не считаешь это занятие бессмысленным? Мы ведь все умрем, потому что человечество... Заткнись, как говорят в народе!» Фыркнула Нонна и предприняла попытку отпихнуть меня от микроскопа. «Ты мешаешь мне проводить серьезный эксперимент, уйди!» И я не двинулся с места. В голову пришла опасная идея, на которую я бы раньше ни за что не согласился. Да я бы удавился, чем такое предложил кому-то неделю назад. Но сейчас предложил. «Научишь меня?» «Чему?» — оторопела кузина. «Алхимии. Я тоже хочу проводить эксперименты и знать темные тайны этой науки». Она посмотрела на меня, как на идиота. «Илья, ты в порядке? Ты же в академии учился почти полгода, в самой элитной академии нашей страны». «Меня отчислили. Диплома нет, научной степени нет. Совести тоже нет», — добавила Нонна. Я улыбнулся, рассчитывая на ответную улыбку, но кузина лишь помрачнела. «Ты меня прости, Илья, но как я буду тебя учить? Прямо тут? К тому же у меня нет права преподавания и лицензии. Это нарушение закона». «А никто не узнает?» «Даже если кто-то увидит твою мобильную лабораторию у меня в купе, то я скажу, что это моя. Я вообще-то тоже алхимик». «К тому же тебя официально тут нет. Прямо сейчас ты находишься в гостях у Софьи Солонец. У тебя есть прикрытие». Нонна скептически хмыкнула и задумалась. «Не знаю, где были мои мозги предыдущие три дня. Надо было сразу её попросить. Но я почему-то не воспринимал Нонну как учителя. Только когда увидел, насколько она увлечённый алхимик. И не просто алхимик, а мастер с тагмой из трёх золотых ромбов. В Академии такого добра, как учителя, у меня было с лихвой. Но учился я так себе. Ненависть к алхимии во мне зашкаливала. К тому же я был занят другой магией и попытками ее восстановить. Но сейчас была совсем другая ситуация. После того, как у меня получился удачный выброс формул из вертикали и их копирование с помощью алхимии, я подумал, что надо бы к этой самой алхимии присмотреться получше. Пусть даже с таким убогим даром ртутного мага, как у меня. Во-первых, чисто из практической необходимости, чтобы еще раз попробовать усилить собственную магию, но уже с другим подходом к проблеме, а вдруг получится. Во-вторых, чтобы понимать, как эту чертову алхимию потом уничтожить, если ее адепты зайдут слишком далеко. Врага лучше знать изнутри все его секреты и уязвимости, чтобы ему противостоять. Хорошо, наконец согласилась Нонна. «Научу тебя некоторым основам». «Но у меня есть важное требование. Очень важное». Я нахмурился, но все же решил выслушать. «Никакого Лаврентия Лаврова рядом со мной», — объявила кузина строго. «Гарантировать не могу», — честно признался я. «Он человек непредсказуемый». Нонна выставила указательный палец. «Никакого Лаврентия Лаврова, Илья!» Прошу тебя и даже умоляю. Теперь я твой учитель и требую соответствующего отношения. Не подпускай Лаврова к этому купе, даже близко. Пусть развлекается в ресторане, а ты будешь делать свои домашние задания и сдавать мне экзамены. На всю оставшуюся неделю поездки я разработаю тебе план обучения. Хорошо, что имперские железные дороги такие протяжённые. Ладно, согласен, спасибо, но не Поблагодарил я, приняв ее резонные требования, после чего уточнил с улыбкой. «А знаешь, что еще хорошо?» «Что?» — насторожилась Нонна. «На ближайшие семь дней в твоей жизни появится смысл». Она моментально разозлилась и пригрозила мне кулаком в белой резиновой перчатке. «Еще один такой выпад, студент Ломоносов, и вы опять будете отчислены». на меня, конечно, не отчислила. Наоборот, принялась обучать алхимии с таким рвением, будто в ее жизни действительно вдруг появился смысл. Отличница своего факультета и обладательница особых институтских титулов по специальностям «классическая трансмутация» и «элементарная алхимия» она вдруг забыла о своей депрессии. Ну а я всю неделю открывал для себя алхимию, отодвинув лютую ненависть на второй план. И учился я совсем не так, как в академии. Когда ты действительно хочешь получить знания, то впитываешь все, до чего можешь дотянуться. Тебе всего мало и хочется узнать еще больше. Не нужно угроз и требований, ты все делаешь с большой охотой. Порой я так увлекался, что Нонна нахально выдергивала из моих рук книгу по основам классической трансмутации или очередную пластинку сплава. Оттаскивала от микроскопа или мини-атонора, а потом указывала пальцем на кровать. «Спать — это лучшее средство от выгорания. Впитывай знания постепенно, а не жадными глотками. Иначе рискуешь захлебнуться. И не факт, что тебя потом реанимируют. Так ушло много великих учёных. Не будь как они. Не будь как великие учёные, не будь как болван». Время шло, поезд мчался куда-то на восток, стучав колёсами. Моя няня Ангелина пекла пироги, отобрав духовку у местного повара и кормила весь персонал поезда. Мой приятель Лавров просиживал штаны в вагоне-ресторане и переписывался с сестрой Ольгой. А я и Нонна продолжали обучение. Возможно, это были самые спокойные и прекрасные дни за последнее время, но когда-то они должны были закончиться. И вот, на десятый день, уже после полуночи, наш поезд прибыл в маленький городок на востоке страны – Белогорск. Нонна давно собрала чемодан, не оставив ни одного свидетельства своего пребывания в моем купе после чего отдала мне свое золотое кольцо и притаилась за портьерой. «Кольцо я уже зарядила на транспозицию, но следи, чтобы меня никто не заметил», прошептала она, махнув мне на прощание ладонью в зеленой перчатке. «По задумке я должен был выйти из поезда вместе с охраной и помощником Виктором, а потом отправиться на станцию, где нас уже ждали нанятые заранее извозчики-шоферы. Нонна присоединилась бы ко мне уже в экипаже». На всё это времени было немного. Но, как назло, со мной увязался Эл, а ведь он говорил, что даже не собирается гостить у меня в усадьбе. Ещё вчера он сообщил. «Прости, друг, но деревне это не для меня. Как станет скучно, лучше приезжай ко мне в Петербург». Но когда я спустился с поезда на перрон, то вдруг услышал за спиной. «А почему бы не приблизиться к народу? Ты же приближаешься, а я что хуже?» Напишу матушке, чтобы прислала слуг прямо сюда. Пусть они тоже приблизятся к народу, им полезно». Я обернулся. Ко мне с чемоданом в руке спешил Лавров. «Ты пьяный, Эл?» — нахмурился я. «Я уже неделю не пью, если ты не заметил». Оскорбился тот. «Хотя, как бы ты заметил, если ты из своего купе почти не выходил? Проводник сказал, что ты опыты алхимические проводишь. Пытаешься создать философский камень?» Так и не ответив на его идиотский вопрос, я задал свой. «Ты уверен, что готов к жизни в деревне, Эл? Там слишком свежий воздух, и на дорогах нет брусчатки». Эл опять оскорбился. «Ты за кого меня принимаешь? Если воздух свежий, то мы его испортим. А если нет брусчатки, то мы ее положим». Я вздохнул и глянул на часы. Сейчас любой спор с Лавровым стал бы потерей драгоценного времени. «Хорошо». «Тогда добро пожаловать в куда-нибудь на восток!» — кивнул я наконец. «Все, как ты хотел. Только поторопись!» «Ну, держись, провинция! Такого бога женщин тут еще не видели!» — заулыбался Эл и поспешил за мной. Через пять минут он уже не был таким бодрым и решительным, особенно когда испачкал дорогие туфли в глине, а она тут была повсюду. «Еще не передумал?» — спросил я, когда Эл уже собрался усаживаться в экипаж. Он мрачно глянул на свои измазанные туфли, потом на мои измазанные туфли. Не знаю, что именно щелкнуло в голове Элла, но на его физиономии опять появилась решимость. Нет, не передумал. Когда я, наконец, спровадил Лаврова и уселся в свой экипаж, то сразу зашторил окна. Затем положил золотое кольцо Нонны на сиденье и опять посмотрел на часы. Успел вовремя. Скоро кузина должна была появиться. Она не могла видеть, куда именно переносится, поэтому всегда сильно рисковала, когда пользовалась своим кольцом. Прошло три минуты, а за окном экипажа всё ещё переговаривались шоферы, салон чуть подрагивал, пыхтели трубы и прогревались паромагические двигатели машин. Экипажи готовились к выезду. Путь до усадьбы должен был занять всю ночь с дозаправкой мага-пара на двух почтовых станциях. Прошло ещё немного времени. Я продолжал наблюдать за кольцом на сиденье и ждал, ждал. Внезапно дверь экипажа распахнулась, впуская в салон холодный ночной воздух и свет фонарей. «Ехать одному скука смертная!» — объявил Лавров и, не спрашивая разрешения, залез ко мне в экипаж. «Эл, твою ж мать!» «Как говорят в народе!» — скрипнул я зубами, едва сдержав выражение посерьезнее. Этот паршивец уселся задом прямо на золотое кольцо Ноны.